Глава восьмая. В то время как Альфред с бутылкой ликюра «Балентайн» под мышкой возвращался в домик, Петр Вагнер входил в ответственный за его район полицейский участок дирекции 5, участок 54, по адресу на аллея 107. Он никогда не бывал здесь раньше, поэтому мыслил стереотипами. Он ожидал, что тут будет полно громко орущих пьяных мужиков, полуголых проституток, курящих в коридорах мускулистых рабочих со стройки, угрожающих набить морды полицейским, несовершеннолетних карманных воров, рассказывающих свои лживые истории, одиноких старых женщин, которым казалось, что их кто-то преследует, и избитых бездомных бродяг. Однако в длинном коридоре полицейского участка было пусто. Здесь старила мертвая тишина. Приемные часы были здесь только в первой половине дня. Очевидно, Петр Вагнер был единственным, которому срочно понадобилась помощь. «Да», — вместо приветствия сказал вахтёр за зарешоченным окошком, с недовольным видом отрываясь от бульварной газеты «Бильд Цайтунг» и снимая очки. «Я хочу подать заявление о пропаже человека. У меня сын исчез». Петр говорил необычно тихо, словно боялся кому-то помешать. «Комната восемнадцать, а в самом конце коридора справа». Дверь перед туалетами. Вахтер снова нацепил очки на нос и взял в руки газету. Петр Вагнер тяжелыми шагами шел по коридору. Его резиновые подметки взвизгивали на пестром линолеуме, покрывающем пол. Странно, но здесь пахло ливерной колбасой. Как в больнице. В отделении для умирающих, где он когда-то проведывал своего коллегу, больного раком прямой кишки, и которого после этого уже никогда не видел. «Если какая-то свинья что-нибудь сделала с моим маленьким Бенни, я ее убью», — мысленно поклялся Петер. И он не шутил.